Глава десятая. Меньше, чем через час, я вымота и одета в колючее зеленое облачение и кожаные сандалии. А еще и лишилась волос, как и все остальные. Если меня и терзали сомнения по поводу моего нового статуса, то они исчезли в тот самый момент, когда мои волосы бросили в печь, словно они ничего не значили. Безграничные мудрости гласят — Волосы для женщины — ее величайшая гордость, источник красоты и женственности. Теперь ни у одной из нас волос не осталось. Отныне я и правда ничто иное, как демон, лишенный последних притязаний на все это. Осознание бурлит внутри, тошнота все нарастает, пока Матроны со своими помощницами ведут нас по лабиринтам коридоров в огромный главный зал. Там уже ждет шеренга девушек, и каждая одета в кожаный доспех, вооружена деревянным мечом. Как и мы, они были гладко выбриты, но теперь их волосы отросли примерно до середины затылка. Наверное, за несколько месяцев, не меньше. Должно быть, это старшие Алаки, которых прислали сюда до нас. В самом начале стоят три женщины без масок. За их спинами гордо развивается красно-золотое знамя Варт-Бера. Мой взгляд мгновенно притягивает та, что посередине. У нее темно-коричневая кожа, мощные мускулистые руки, суровый и непоколебимый взор. Но больше всего меня поражает ярко-красная глина, которой смазаны замысловатые косы, оббитые вокруг ее головы. Сразу их узнаю, как и ее силуэт молчаливый командир из зала Джор. Это она, только теперь без маски и в темно-зеленом облачении. С крупной золотой брошью на плече, солнце в затмении, как надаркой. Где же я видела его раньше? Вопрос не дает мне покоя. Приходится заставлять себя не опускать взгляд, когда она выходит вперед и вскидывает руку в приветствие. Девушки вокруг меня делают то же самое. В их глазах стоит боль. Наверное, они тоже впервые видят столько женщин без масок. Здравия, почтенные неофитки Алаки восклицает командующая. «Здравия!» вторят девушки в доспехах мощным, единым целым. От этого звука у меня по коже пробегают мурашки. Суровая женщина продолжает. Ее гулкий голос эхом разносится по залу. «От имени Его Величества, императора Гиза Пятого, почтенного владыки и повелителя Единого Царства, нашей возлюбленной Атеры, приветствую вас, Варту Бера!» «Приветствую!» в той ряд девушки в доспехах я Кармока тандиве говорит женщина главная наставница вартубера бера великого лагеря в котором вы находитесь кто назовет меня любым иным титулом или же произнесет мое имя неверно то и за я вырву язык и помещу в банку чтобы он составлял мне компанию в зале тут же становится прокладнее девчонки испуганно переглядываются Я молча пытаюсь запечатлеть в памяти имя Тан Диве. Тан диви Та все продолжает речь: По левую руку от меня, кормоко кальдерис! По ее знаку вперед грозно шагает брюнетка, почти медвежьих размеров, которая оглядывает нас единственным ярко-голубым глазом. Второй скрыт кожаной повязкой. На плече брюнетки тоже поблескивает брошь с затменным солнцем. Она будет вашей оружейницей. Кармока Тандиви делает еще один знак, и кармока Кальдери, коротко кивнув, отступает обратно. По правую руку кармока Хуон. Вперед выходит миниатюрная, добрая на вид женщина с бледной кожей и темными глазами. Черные волосы рекой струятся по спине, украшенные крошечными цветочками из драгоценных камней. Она совсем не похожа на воина. И нежная улыбка, с которой она нам кивает, лишь усиливает это впечатление. Она тоже носит затменное солнце. И когда рассеянно проводит пальцем по броши, мое сердце почему-то ускоряет бег. «Ваша наставница в боевых искусствах». Миниатюрная женщина отступает, почти с опаской оглядывая нас. И я вновь про себя удивляюсь, как ее выбрали наставницей по бою. Она же как бабочка... Такая красивая и нежная, что ее можно раздавить неосторожным движением. Кармока Тандиви продолжает. «С этого момента и до тех пор, пока вы не покинете Варту Бера, мы, ваши Кармока, ваши учителя, будем вашими наставницами. Каждая, кто стоит сейчас перед вами, служила тенью его императорского величества, самыми смертоносными из всех его убийц. Мы все удостоены почетных мест в шествии теней» книги, где перечислены подвиги нам подобных, книги, которая хранится здесь, в прославленном Варту Бера, «Доме женщин». Мы гордимся тем, что прошли обучение в этих самых стенах, и еще больше гордимся тем, что оказываем такую же честь вам. С этого момента и до тех пор, пока вы не покинете этот лагерь, вас ждет куда больше работы и боли, чем за всю вашу жизнь, пока мы не превратим вас из слабых, бесполезных девчонок в воинов. В защитников Атеры. «Побеждай или умри!» Вот наш девиз здесь. Хмуре брови. Воинов? Защитников? это кормока, говорят о нас? серьезно? Снова вглядываюсь в кормуках Хуон, пытаясь представить ее смертоносной убийцей. Если уж она-то сумела, то, наверное, то же самое, возможно, и для... Что-то приближается. От неприятного предчувствия покалывает кожу, и я напрягаюсь. Брита, хрипло выдыхаю, едва дыша. Ощущает ли она то же самое? Острое сознание, панику, что острыми когтями пробирается вверх по позвоночнику. А остальные девчонки? Они все спокойны, но они понятия не имеют, что сейчас произойдёт. Я же слишком отчётливо помню, что было в деревне, когда я в последний раз испытала подобное. Кровь, страх, усеивающий снег мертвые тела. «Что такое?» — шепчет в ответ Бритта. «Смертовизги. Выдыхаю я. Они здесь». «То есть здесь?» Бритта в панике озирается, а Кармока Тандиве подходит ближе, и взгляд ее суров. «Вы все слышали о смертовизгах, верно?» «Девчонки вокруг меня кивают». «Кто-нибудь с ними уже сталкивался?» Когда девочки снова робко кивают, Кармока Тандиве рявкает. «Открыть рот, шевелить языком!» Правильный ответ да, Кармока! Моя душа чуть не уходит в пятки, настолько силен ее голос. Я никогда не слышала, чтобы женщина так говорила. Никогда не слышала от женщины такой властности. Отвечая вместе с остальными, и сердце бьется еще чаще. Да, Кармока! Креплю я пересохшим горлом. Громче! Приказывает она. Да, Кормока! Лучше! Кивает та и бросает взгляд на тех, кто поднял руки. «Считайте, что вам повезло. Вы столкнулись с такими чудовищами и выжили. Что касается остальных, позвольте мне сравнять счет. «Сравнять счет? Какой счет? Кормука тандиве жестом даёт команду, и к нам ровным строем уверенно сдвигаются старшие девушки. «Отступить, неофитки!» восклицает та, что впереди, невысокая и стройная, с черными волосами и смуглой кожей, жительница средневосточных провинций. По всей ее щеке змеется старый неровный шрам. еще одна из тех, кто не переживал недавнюю смерть. «Отойти назад! Назад!» — кричит она. «Спешно делаю, как велено. Пячусь назад, пока не оказываюсь на самом краю зала с другими неофитками. Старшие девушки выстраиваются перед нами в линию — преграду, надежно удерживающую нас на месте». У меня уже успели взмокнуть с ладони, а сердце колотится так быстро, что вот-вот выпрыгнет из груди. Они же могут привести себя смертовизгов, правда? Я думала, что мы столкнемся с ними только во время вылазок, как сказал капитан Келечи. А что, если чудовища сбегут, нападут на нас, как те в Ирфуте? Что, если я отреагирую, как тогда, мои глаза изменят свет, из горла вырвется демонический голос? Я всхлипываю. Мысль о том, что все станут этому свидетелями, почти невыносима. Кармока Тандиви уже говорила, что заставит нас переживать такую боль, как никогда прежде. Кто знает, что она и другие кармока сотворят с кем-то вроде меня, с кем-то, чьи способности выходят за рамки обычных Алаки. Я сглатываю ком этой мысли, и Кармока Тандиви делает знак Матронии Назри, и та нажимает на маленькую и круглую металлическую пластину в стене. Раздается низкий рокот, пол раздвигается, открывая темную подземную пещеру с железными клетками, расположенными в ее центре и ведущую к ним каменную лестницу. В клетках что-то нечеловечески ворчит, вокруг них клубится туман. Я все цепенею, мои страхи сбылись. Под варту беры сидят смертовизги, а кормока намерены поднять их наверх. Девушка со шрамом на щеке и ещё несколько старших спускаются по ступеням к самой большой клетке, откуда доносится зловещий звук — брицание цепей. Из-за её темноты сверкают колючие хищные глаза, едва виднеются очертания гигантской тощей фигуры — смертависк, скованный цепями. Сердце колотится, зубы стучат, по спине ручьями течет пот. Брита придвигается ближе. Все хорошо, Дека», — шепчет она. «Я рядом». Кивнув, я глубоко вдыхаю, чтобы собрать храбрость в кулак и устремляю взгляд на происходящее внизу. Смертовиск так и не появился, и девушка со шрамом теряет терпение. «Достаньте, тварь!» — командует она. Они быстро выполняют приказ. Высокая темнокожая девушка бросается вперед и открывает клетку. Остальные ждут с клинками на Странное дело, Смертовиск не двигается с места. Что он делает? Почему просто стоит? Каждая мышца моего тела приходит в напряжение. С глухим, полным ярости воем Смертовиск все же бросается на нее, ощетинив иглы в бледно-серебристой шкуре, сощурив в гневе черные глаза. Но девушка со шрамом и остальные не отступают, не сбегают. Они хватают его цепи, а затем нечеловеческой силой тащит чудовище вверх по ступеням прямиком к кормуку Тандиве, которая повергает его на пол, вжимает ногу смертовизгу в шею и давит, давит, давит, пока он не лишается сознания. Кровь на батом грохочет у меня в ушах. Я так задыхаюсь от изумления, что даже не сразу осознаю, насколько близок этот смертовизг. Не сразу вспоминая, что может случиться со мной в его присутствии, Встревоженно поворачиваюсь к Бритте. Что у меня с глазами? Спрашиваю я. Она смотрит на меня сверху вниз, хмурится. Ничего, а что такое? По венам разливается облегчение. Я качаю головой и снова устремляю взгляд вперед, где кармока Танзиви убирает ногу и кивает на лежащее бессознание чудовища. «Это Смертовиск враг, что сейчас вторгается в единое царство», — произносит она. «Ваш природный враг. Смертовизги охотятся на вас по всей отере, но здесь, в Арту Бера, вы научитесь им противостоять. Их воплям, нечеловеческой силе, скорости. Вы узнаете, как превратиться из жертвы в охотника, как тренироваться усердней, безжалостней, пока не станете лучшими» самыми грозными войнами во всей императорской армии алаки и тогда прослужив императору двадцать лет в награду вы получите обряд очищения священную церемонию верховных жрецов дабы очистить вас от демонической крови кормока тандиви окидывает взглядом зал пригвождая каждую к месту и объявляет вы снова станете чисты чистые В горле встает ком. Не могу дождаться, когда пролетят эти двадцать лет. Все вокруг шепчутся, восклицают от радости и облегчения. «Вы слышали? Слышали?» Разевает рот девушка рядом. Кажется, ее зовут Катья, та самая из очереди к повозкам, такая рыжая, будто из ее головы рвётся пламя. Теперь, правда, она такая же лысая, как и все мы, с бритой даже бровью. «Мы будем чисты! Истинно чисты!» — восклицает она. Выглядит она столь же взволнованной, как и я. Пусть Кармока Тандиви повторила обещание капитана Келечи, но что-то в ее речи разожгло во мне огонь. Или, может, все дело в том, что их произнесла женщина? Однако не все так впечатлены. — Какая радость! — бормочет Адвапа, каким-то образом сохраняя скучающий вид. Она, будучи уже бритой, избежала унизительной процедуры. Ее сестра кивает в знак согласия, поблескивая теперь тоже лысой головой. Кармука Тандивя поднимает руку, требуя тишины, и зал умолкает. «Посмотрите налево!» — командует она, и мы тут же подчиняемся. «Теперь направо!» И мы вновь повинуемся. «По обе стороны от вас стоят ваши сестры как по крови, так и по оружию. Они будут жить с вами и погибать с вами на поле боя. Теперь это ваша семья. «Всем ясно?» Не сразу понимаю, что она ждет ответа. «Да, Кармока Тандиви!» Вливается мой голос в общий хор. «Теперь посмотрите на своих старших сестер по крови, послушниц». Она указывает на девушек в доспехах. «Отныне вы всегда будете обращаться к каждой, как почтенная старшая сестра по крови. Они здесь уже год. Они укажут вам путь». Мы киваем, и Кармока вновь поворачивается к нам. «Хочу, чтобы вы усвоили одну вещь. Из всех сотен Алаки, прибывших в Хемайру, вы — 50 самых талантливых, сильнейших, быстрейших, смертоноснейших. Многих старейшины отметили задолго до того, как вы прошли ритуал или тщетно пытались избежать судьбы. Вы все подавали большие надежды. Мощь, изворотливость, жизнестойкость у вас куда больше, чем у средней Алаки. Вот почему вы избраны». Вдруг вспоминаю рассказ Бриты, как она стала такой сильной, что могла почти поднять целую корову. Вспоминаю, как Беларука удивлялась тому, что я столько раз умирала и воскресала. «Запомните это хорошенько», — предупреждает кормока «потому что вы здесь с одной и только одной целью. Ровно через семь месяцев император отправится в поход против смертовизгов, и он избрал тех халаки, что возглавят атаку». Она оглядывает зал, и ее взгляд убийственно серьезен. «Вы встанете в первых рядах армии императора», — объявляет Кармока Тандиви. «Вы отправитесь в бой и сразитесь во славу Атеры, и вы выиграете войну против смертовизгов или погибнете, сколько бы раз это ни потребовалось».